Горский. Вот за что Горский уважал и, пожалуй, даже любил Заглединова. Этот сын богатого отца мажором никогда не был и к друзьям относился по-настоящему, с душой. Вот и сегодня он лично дотащил Влада до дома и с командовал перепуганной д о м р а б о т н и ц е н е с и т е кофе и аптечку». Пока та суетилась на кухне, р о д и в дотащил Горского до ванной. Помог раздеться и принять душ. Ты прямо как нянька, усмехнулся Влад. Ага. Тебе еще бы мамку сопли подтереть, злобуркнул Заглединов. Горский возражать не стал. Правда. Сопли он сегодня распустил так, что едва сам о них не спотыкался. Прохладная вода отрезвила окончательно и слегка взбодрила. Влад сам вылез из в а н н о й слегка пошатываясь после драки. Радив осмотрел друга. Ну да, сам боксер, в травмах разбирался неплохо. з а г л я д и н о впросил л мастером на все руки, даже медицинские курсы прошел не так давно. Слишком серьезно подходил к своему делу, а в клубах р а д и ф а случалось всякое, в том числе и на знаменитых уже боях варваров. Теперь туда стекались в о р о т и л ы крупного бизнеса со всех концов страны. Некоторые нарочно приезжали в город только лишь ради этого. Поэтому первую помощь р о д и в оказывать умел, да и в травмах разбирался неплохо. Довел Горского до кресла в его спальне, куда домохозяйка уже принесла две чашки ароматного кофе и аптечку, даже раскрыла. Родив, помог Владу сесть и отправился к шкафу. Подал первые попавшиеся боксеры, брюки, носки, футболку пока отложил на кровать. Пока Горский одевал предложенное, з а г л я д и н о в успел открыть б у т ы л о ч к и антисептика, достать ватные диски, палочки и пластыри. Обрабатывал он быстро и ловко, словно только этим и занимался. Осматривал ушибы, ссадины. р а с с е ч е н н у ю бровь, которая еще немного кровила, разбитый нос, губу. Окровавленные ватные диски летели в корзину. Куски упаковок, пластыри тоже. Из банок с антисептиком пахло химией. Ты прямо как санитарка на поле боя, усмехнулся Горский в сторону Заглединова. С вами научишься, проворчал тот. Нет, но я сам сходил с ума, когда Лина меня отбревала. Но мозги-то включать надо, думаешь? Зачем? Затем, шикнул Радив и продолжил работу. Несколько полосок пластыря на рассечённую бровь. Стянул, как в больнице. Цунул в руки г о р с т к о г о з е р к а л а Пойдёт? п р е ж н и м КРАСАВЦАМ не будешь. Но боевые шрамы украшают мужчину. Не перед кем украшаться. Сойдёт. Да хватит уже хандрить. Рыкнул Радив и продолжил: «Еще несколько пластырей на руки, м а з ь н а разбитые костяшки. Горский чуть скривился, защипало изрядно. Так тебе и надо. Тоже мне б е р с е к в ы и с к а л с я охрану ему захотелось отделать. Те бабы ко мне лезли. Ну да, вот же гадины. Ты пришел в стрип-клуб, они подсели, как только в голову пришло. Я пытался отказаться.» Ужас, кошмар! Ты прямо как оскорбленная невинная институтка. Признаю уже, что сам нарвался. Признаю. Устало вспылил Горский, сжав кулаки. з а г л я д и н о в усмехнулся и продолжил свое дело. Медицинский вазелин на разбитые и скусанные губы. Еще немного антисептика. Покормил мусорное ведро, очередными ватками с кровью и ошметками упаковок от пластырей. Отошел и оглядел Горского. Усмехнулся. Но не весело. Красавец. Хоть сейчас на роль Спартака. Сунул Горскому в руку футболку. Тот послушно натянул. Переломов вроде бы нет, но я бы все равно сделал рентген. Несколько ударов по голове ты пропустил. Вызову Архаровцев Семенова, был вердикт р а д и ф а Да не надо! Отмахнулся Горский и сам себе поразился, когда это ему было настолько плевать на собственное здоровье. Обычно он всегда проверялся после подобных травм. Все знают, насколько коварны удары по голове. Может казаться, что все хорошо, вроде даже уже норма, а потом просто не проснешься. Гематома мозга? Чтоб ее! вещь опасная и непредсказуемая, коварная зараза. Сам не заметишь, как сыграешь в ящик. Но сейчас почему-то Горскому было глубоко на это плевать. Дураки, т констатировал з а г л я д и н о в и нажал быстрый вызов на с о т о в о м а затем продиктовал адрес. Несколько выездных бригад из клиник Семенова заключили контракт с Радифом. Поэтому выезжали по его вызову немедленно и в любой конец города. Это помогало обеспечить первой помощью не только бизнесменов, что слишком увлеклись варварскими боями, но и всяких там любителей рыцарских вечеринок и турниров. Такие тоже находились. Далеко не все мероприятия Радифа были мирными, и хорошие медики порой оказывались очень кстати. з а г л я д и н о в любил предусмотреть все. За это его и ценили, считали своего рода гением костюмированных мероприятий, вечеринок, праздников, ролевых игр и прочего. Не зря з а г л я д и н о в расширял свой бизнес все больше и больше, нанимал новых костюмеров, аниматоров, брал бизнес партнеров, открывал новые клубы. И все равно некоторые заказчики ждали месяцы до своей вечеринки, настолько вырос спрос на услуги Радифа. Он нашел золотую жилу. Богатые девочки хотели поиграть в королев, принцесс, фей, амазонок. Крутые мачо из мира бизнеса и высшего света мечтали потыкать вдруг в друга железками на турнирах или поинтриговать в мире с магией, эльфами и прочей магической живностью. Семейные пары мечтали отметить свой праздник в антураже какой-нибудь фантастической книги или фильма. побыть звездолетчиками или оборотнями, богами или героями. Люди любят ненадолго поселиться в фантастические или ф а н т е з и й н ы е миры, а иной раз в исторический антураж. Это их вдохновляет, заводит, помогает ощутить что-то новое. Раньше з а г л я д и н о в лично писал сценарии всех праздников и мероприятий. Теперь же на него работали еще шесть сценаристов и тоже буквально не поднимали голов от компьютеров. Вот почему Влад сделал ставку на этого оригинального бизнесмена и не прогадал. Кроме хорошего компаньона, он нашел еще и верного друга. В джунглях бизнеса такие звери встречаются крайне редко. Их стоило бы уже в красную книгу заносить и тщательно охранять. Таких, что и в беде не бросят. И первую помощь окажут, даже вопреки желанию приятеля. К тому же на заглядиного сейчас работали лучшие профи города и даже п о р о й страны в разных областях, в том числе и медики, которые порой весьма и весьма полезны. Вот как сейчас, даже если Горскому не хотелось этого признавать. Спустя еще час портрет черепа Горского сняли на переносном рентгене. Сделали с ним о к р у к и и р а с п у х ш е й стопы, которую он подвернул, пытаясь врезать ногой одному из охранников. Констатировали, что ни сотрясений, ни переломов, ни гематомы мозга нет. Снабдили обезболивающими, с н о т в о р н ы м на случай, если после таких травм будет сложно уснуть. Оставили еще антисептиков, пластыри, мази и уехали. а р о д и в влил во Влада еще черного кофе. Сам опустился на стул рядом и принялся медленно цедить напиток, глоток за глотком. Ну и что у тебя там стряслось твои жасмин? В последний раз, когда я вас видел, казалось, что у вас уже все на мази. Горский хотел рассказать, но почему-то не смог. Снова, пусть даже словесно, пусть исключительно в памяти пережить все то, что испытал, открыв конверт Алексея. Да, размяк ты, Влад, совсем обабился. Даже душевных сил принять новость не достает. Горский невесело усмехнулся и указал на нужный конверт. з а г л я д и н о в ознакомился с докладом сыщика и вскинул на Влада внимательный взгляд. И сейчас они помирятся и заживут долго и счастливо. А я по боку. В рту загорчило. Хотя кофе Влад давно прикончил. Впрочем, он знал, ощущение не от кофе, а из-за нее, из-за женщины, которая ураганом ворвалась в его жизнь, внезапно и резко перевернула все с ног на голову и также неожиданно ушла, словно маленький смерч. Дурак ты, беззлобно повторил Радив. Она ему просто помогает с матерью. Ты не читал разве дальше досье? Ужасмин мама умерла в больнице. Вот она и переживает за новую ситуацию, старается, чтобы другой подобного не пережил. Это ведь женщины, у них эмоции всегда впереди планеты всей. Она была замужем больше десяти лет. Думаешь сейчас, когда они вместе с мужем ухаживают за его матерью, не помирятся? Если она его больше не любит, нет. А если любит? Тогда у тебя изначально шансов не было. Но, судя по тому, что я видел в костюмерной, там был я. Это я все начал. Отмахнулся Горский. Ты насиловал ее? Не верю. С таким человеком я никогда бы бизнес не затеял. Конечно, я ее не насиловал. Влад так возмутился, что аж приподнялся. Как тебе такое пришло в голову? Я бы никогда без ее согласия. Значит, мужа она уже не любит. Иначе такая женщина не дала бы тебе согласия. Думаешь? Горский упал в кресло. Убежден. Ты просто ревнивый дурак. Я ее месяц не видел или около того. Горский сам удивился, насколько жалко, даже жалобно зазвучал его голос. Я тебя понимаю. Не стал потешаться, родив. Терпи. Тут надо вытерпеть. Хочешь ее? Сможешь выдержать?